полагаю, я догадался, что произошло между ними перебил я стыдя своей осведомленности но не веруем ли все мы в милосердие Господа? Адельм по вашим словам перед тем исповедался от чего же он замыслил искупить свой первый грех грехом еще более тяжким или по крайней мере столь же тяжким. Он услышал от кого-то неумолимый приговор, Я ведь уже сказал, что источник образов, которыми кто-то до смерти напугал Адельма, Адельм до полусмерти напугал Берингара, страница из современного сборника проповедей. В последние годы, как никогда прежде, проповедники, желая добиться святопочитания и страха Божия, а также прилежания, а также почтения к законам божеским и человеческим, осыпают прихожан жестокими, устрашающими и мрачными словесами. Сейчас как никогда громко над вереницами кающихся и самобичевателей звучат восторженные хвалитным учением Христовым и Святой Девы Марии, и сейчас как никогда стараются священнослужители укрепить в мирянах веру посулами адовых мук. «Это потребность в покаянии?» — сказал я. «Адсен, я никогда не слышал столько призывов к покаянию, сколько сейчас, во времена, когда ни проповедники, ни епископы, ни даже мои собратья-спиритуалы не способны уже к настоящему покаянию. Но третья эра, ангелический папа, перюджийский капитул», — растерянно пробормотал я, — «все в прошлом». Великая покаянная эпоха кончилась, поэтому о покаянии стало можно говорить даже в генеральном капитуле Ордена. Тяга к обновлению действительно существовала сто или двести лет назад. Она существовала тогда, когда всякого, кто стремился к обновлению, отправляли на костер, не разбираясь, святой он или еретик. А сейчас о покаянии толкуют все... В некотором смысле даже папа. Не доверяй словам об обновлении, когда они идут от курни и от двора. А брат Дальчин, храбро начал я, надеюсь услыхать что-нибудь новое об этом загадочном человеке, чье имя столько раз произносилось накануне, Дальчин умер и так же скверно, как жил, потому что и он появился слишком поздно, а потом... «Что ты о нем знаешь?» «Ничего, вот поэтому я и спрашиваю». «Оставим эту тему. И сейчас, и в будущем. Я имел дела с так называемыми апостолами, которых видел довольно близко. Печальная картина. Ты бы сильно огорчился. Я, по крайней мере, в свое время огорчался очень сильно. Но огорчительнее всего тебе было бы увидеть, что я, твой наставник... Не могу определить, кто в этой истории прав, кто виноват. Это история о том, как человек творил гнусности именно из-за того, что старался следовать проповедям святых.